бесспорно основание российской фактории в такае событие важны. жаль только что многие причины географические политические экономические не позволили елизавете петровне аналогичным способом обеспечить двор прованским маслом специями голландской сельдью швейцарским сыром и так далее в результате бремя дорогостоящих покупок целиком легло на плечи придворной конторы которой и так не хватало средств, чтобы вовремя выплачивать жалование подчинен. Первые семь лет в царствовании дочери Петра Великого придворно выдавали деньги нерегулярно, часто с большим опозданием. Особенно трудная ситуация сложилась в 1746 и 1747 годах, когда люди не видели рублей червонных по 8 и 12 месяцев, как, например, христиан Вильгельм Правда, сумма оберговмейстеру причиталась довольно крупная — шесть тысяч в год. Для ведомства Шепелева, целиком зависимого от бюджетных вливаний, она являлась непосильной ношей. Почти столько же забирали двенадцать фрейлин или восемьдесят лакеев вместе с десятью камер лакеями. Естественно, — Обергов-маршал старался в первую очередь удовлетворять молодых, предпочитая выслушивать жалобы одного старика, чем настраивать против себя сотню недовольных мужчин или десяток разгневанных девиц, ежедневно общающихся с императрицей. Причем надо отдать Шепелеву должное. Низшие чины он всегда обслуживал прежде камергеров, камер юнкеров и фрейлин. Сама Елизавета осознавала необходимость избавить Дмитрия Андреевича от чрезмерной нагрузки. Еще в октябре 1746 года царица решила перевести оклад Миниха в то ведомство, которое тот фактически возглавлял до осени 1744 года, а формально и дольше главную дворцовую канцелярию. Но по ряду причин переезд канцелярии из Москвы в столицу – установление нового порядка работы кормовых погребов во дворце, проблемы из-за срыва плана по отказу от услуг подрядчиков с 1 января 1747 года, распоряжение о немедленной выплате оберговмейстру 12 тысяч рублей за прошлые и текущие годы Елизавета Петровна санкционировала лишь 16 февраля 1747 года. Что касается остальных придворных, то им долги погасили через полтора года. 1 июля 1748 года императрица велела статсконторе выделить 68 205 рублей на выплату большей части служителей задолженности за сентябрьскую треть 1747 года и январскую 1748 года, после чего установила четкую систему дальнейшей работы бухгалтерии. По прошествии каждые третий года четырех месяцев статс-контора в три дня перечисляет камер салмейстерской конторе триста пять рублей 29 копеек. Там комиссар, два копииста и четыре счетчика по полученному от придворной конторы ведомостям в неделю раздают деньги всем, кому надлежит, с вычетом госпитального налога в копейке с рубля. Кстати, у военных на медикаменты вычиталось три деньги с рубля. Статские чины расставались при повышении звания с месячным окладом. Порядок, утвержденный ее величеством, оказался эффективным и в последующем соблюдался практически неукоснительно, за исключением одного пункта. В декабре 1752 года придворные конторы вновь поручили выдавать жалования низшим придворным служителям, высшим и тем, кто обретался в комнатах Ее Величества, деньги выплачивала по-прежнему камерцалмейстерская контора. Конечно, Маслов не обрадовался переводу на попечение дворцовой канцелярии обергов мейстера, изнывавшего от безделья и донимавшего императрицу жалобами на самовластие действительного статского советника. Якову Андреевичу с лихвой хватало и на тянутых отношений с придворной конторой. Он с возмущением взирал на потворство обергов маршала, возрастающей толпе дармаедов, желающих питаться на казенный счет. Шепелев взлился на скупость партнера, не думающего о престиже и славе государства российского. Дмитрий Андреевич не ленился увеличивать объемы нарядов в два с половиной раза от первоначального и число ярлыков. Маслов протестовал, корректировал перечень припасов в нарядах в сторону их удешевлений и при каждом удобном случае игнорировал экстры. Учитывая сложный в психологическом плане характер деятельности управляющего всем двором, не стоит удивляться, постоянным нервным срывом главного оппонента маслу правда страдал от них не действительный статский советник а подчиненный в основном комиссары кормовых погребов и подрядчики шестого июля 1748 семьсот сорок восьмого года в петергофе шепелев придрался из за пустяка к стряпчему ивану рыкову не объявя ничего бил его по щекам и то пинками, и разбил все лицо до крови, переговаривая, что бьет не его Рыкова, но командира его. Обещал сослать на каторгу и высечь кошками. Слава богу, он их не сыскали, и комиссар местного кормового погреба отделался двумя часами ареста. 2 января 1748 года на второй верхней кухне Мун-Кох-Цикель обозвал комиссара кормового погреба Зимнего дворца Ивана Долгова канальей и облил из кастрюли горячей водой. Долгов пожаловался Маслову и Нарышкину. Семен Кириллович сообщил о проступке повара Шепелеву. Обергов-маршал, встретив комиссара, выбронил его за то, что Маслов донес о происшествии императрицы, затем ударил чёрствой булкой по лицу, а, царапав ему до крови губы, и тоже грозил высечь. Вражда вельмож шехом отзывалась на отношениях обеих команд. Многие придворные служители, уповая на покровительство обергов маршала, вели себя не лучшим образом. Появившись на запасных дворах канцелярии или на садках из скотобойных подрядчиков, лакеи, скороходы и иные мелкие служащие занимались самоуправством, бронили и били мужиков, купцов, стряпчих, в том числе комиссаров, и в нарушении правил пытались забрать мясо, рыбу, овощи, фрукты и сверх нормы. Иногда им это удавалось или не в назначенный срок. Между тем, по закону, всем высшим и низшим чинам, не обедающим и не ужинающим за общими столами, полагалось выдавать столовые припасы натурой и деньгами раз в неделю или в месяц в строгом соответствии с сочиненным камер-фурьером нарядом. Придворные поступали по-разному. Так мадам Мария Ивановна Крузе свой недельный рацион. Двадцать восемь фунтов голядины барашек, четверть теленка, три пары рябчиков. Семь фунтов муки недомерочной, четыре курицы русские, семь фунтов чухонского масла, пятьдесят свежих яиц, четверть четверика овсяной крупы и два фунта соли. С восьмого января 1753 года получала в денежном эквиваленте по усредненным столичным ценам около пятидесяти рублей за годовую треть. А вот пожи от продуктового набора не отказывались, не до. Не после того, как 9 октября 1750 года из-за шума и резвости утратили привилегию в часы дежурств обедать и ужинать за столом Ее Величества по окончании высочайшей трапезы, с 29 марта 1750 года они вместо лакеев стояли позади царицы и ее гостей, подавая всем блюда, приносимые, как и прежде, лакеями, с этого дня Бажам готовили у них на квартире, в доме крюйса, повара и из выданных дворцовой канцелярии припасов. Круп, гречевые и овсяны, недомерочные пеклеванной муки, кисло сеченой капусты, соленых огурцов ежедневно. Щук, сигов, налимов, подлещиков, подъязиков, окуней, плотиц, орехового масла и павесной икры в постные дни. Говядины, баранины, фунт в по двадцать-тридцать, русских кур... 4-5 штук коровьего и чуконского масла, свежих яиц, молока, сметаны и творогу в мясоедной. Вокруг размера и состава порции между сановниками тоже шла ожесточенная война. 22 сентября 1754 года Шепелев отправил Маслову ордер об увеличении на 6 рублей ежедневной нормы госпожи Татьяны Афанасьевны Скороходовой с двумя дочерями. Яков Андреевич, не раздумывая, наложил на запрос свету. 2 октября. Обергов-маршал с криком, но без рукоприкладства, отчитал комиссара подпоручика Александра Випрейского, за неисполнение повеления Ее Величества. Упоминание имени Елизаветы Петровны произвело на главу канцелярии впечатление, тот пошел на уступку, удовлетворил наполовину дамский список. Придворная контора на компромисс не согласилась, и 5 октября потребовала выдать все сполна дворцовые канцелярия, сославшись на пустую казну и долги притязания, отвергла и ничего более не отпустил. Кстати, Дмитрий Андреевич неоднократно пробовал вовлечь императрицу в межведомственный конфликт, воспользовавшись высочайшим гневом. Однако Елизавета никогда не порола горячки. 21 августа 1748 года в Царском селе за ужином Ей попалась недопеченная французская булка с неприятным запахом. Кто-то посетовал на качество муки, тем не менее государыня, хотя и изволила заоное небрежение гнева отца, но кто в том виноват? Худая мука, дана или хлебники, обыкновенное свое плутовство употребили, о том указала и заследовать, и к выписать. Маслов обратил внимание на то, что муку у подрядчика как для обеда, так и для ужина отбирали пекари. И раз в обед такие же булки нарекания не вызвали, значит, мука тут ни при чем. 31 мая 1751 года недовольство царицы вызвал ситный хлеб из белой муки, оказавшийся и днем, и вечером пресным и не кислым. Тафель де Криссаколов свалил вину на комиссара дворцового погреба, который пекарей баронит и принуждает такую муку принимать, какую отдает. Аметр Дотель Фукс добавил, что комиссара невозможно застать на рабочем месте. И вновь Елизавета отреагировала на жалобы разумно, распорядившись о том, изучить и затребовать мнение масло. Масло перевел стрелки на хлебников. От чего-то взявших вместо белой пеклеванной муки ситную, императрица, выслушав обе стороны, 2 июня вынесла несколько неожиданный вердикт. Выговора никто не получил, а белую пеклеванную муку решили заменить на аналогичную черную. 1 и 3 ноября 1752 года царица также ограничила замечанием: в первый день ей на обед подали отвратительную кашу из несвежих круп просиных, а через день жареную молодую курицу, весьма худую, то есть тощую. В общем, государы не держало нейтралитет в междуусобице двух влиятельных учреждений. Между тем, у многих менее крепких духом лиц в этой обстановке случались настоящие истерики, например, у знакомого нам Петра Милорадовича когда в июле 1752 года двор перебрался в Петергоф. Именно гоф фурьера Милорадовича Шепелев оставил в Петербурге за старшего. В обязанность ему вменялось смотреть за поведением и питанием не уехавших с императрицей придворных всех рангов. Дмитрий Андреевич вручил подчиненному и наряд, по которому дворцовый канцелярии надлежало отпускать на среднюю и нижнюю кухни припасы. До 31 июля проблем не возникало. А в тот день Яков Андреевич, ознакомившись с отчетом комиссара Александра Куличкина, произвел секвестер необоснованно завышенного наряда на съестные припасы для прозябавших в столице 120 чинов. Те возраптали Милорадович донес 3 августа об инциденте Шепелю. Обергов-маршал, как обычно, потребовал восстановить статус-кво. Действительный статский советник, как обычно, наплевал на его мнение под предлогом отсутствия средств. На том оба и успокоились. Но не угомонился гоф на которого давили со всех сторон недовольные подопечные. 18 августа он не вытерпел и пошел в кормовой погреб Зимнего дворца, чтобы сверить свой наряд с реестром комиссар. Прочитав бумагу подключника Никиты Михайлова и осознав собственное бессилие, малороссиянин сорвался, набросился на Михайлова с кулаками. 19 августа история повторилась с комиссаром летнего дворца Яковом Смольяниновым, С 1 июня 1751 года на главном кормовом погребе, сменяясь через месяц, дежурили два стряпчих, которого несчастный правдоискатель отхлестал шляпой по щекам. Брани кулаки пользу не принесли ни караульные офицеры, ни мадам Иоганна Петровна ноли с детьми. Ни Анна Ивановна Пребышевская с племянницей, ни канцеляристы с регистраторами сотней от скандала не стали. Милорадович попробовал поделиться частью офицерской порции с приказными чиновниками, лишившимися всего, не помогло. И тогда, в ту же среду, 19 августа, гоффурьер кинулся на рыбные садки, среда — постный день, опять бронился, Размахивал руками, силой взял необходимое число стерляди, щук, окуней и ершей и вместе с уловом вернулся во дворец. Яков Андреевич не замедлил переправить Дмитрию Андреевичу доклад о непростительном проступке подчиненного, тщетно ожидая положительной реакции. Шепелев осуждать действия гоффурьера, не смирившегося с самоуправством, дворцовой канцелярии не собирался. Итак, так, изо дня в день, из года в год. Команда обергов-маршала выбивала в прямом и переносном смысле из комиссаров-подрядчиков максимально возможное число столовых припасов. Команда действительного статского советника с переменным успехом сдерживала натиск противника. 14 декабря 1753 года оба стряпчих, Смольянинов и Куличкин, Уступили место двум офицерам при шпагах, прапорщику Петру Маклакову и подпоручику Александру Випрейскому. Отныне поднимать руку на комиссаров остерегался даже обергов маршал. Но все-таки почему императрица спокойно наблюдала за ведомственной дуэлью и не пыталась положить ей конец? Не обращала внимания на интриги Шепелева против Маслова? Не откликался на доклады Маслова о тяжелом финансовом положении канцелярии от умножения столов? По-видимому, разгадка кроется в отчете регистратора Алексея Дидюлина, тезки однофамильца опального любимца Татищева, отвечавшего за приход и расход денежной казны канцелярии в 1755 году. В рапорте датированном мартом 1756 года зафиксированы следующие цифры: доход канцелярии в 1755 году составил 236 78 рублей, из коих за снабжение столовыми припасами двора и я императорского величества подрядчикам выплачено около 100 тысяч на покупку провизии и вещей помимо подрядов истрачено двадцать тысяч рублей. Погашение долгов 1754 семьсот пятьдесят четвертого года потребовало около двух тысяч. На строительство каменного запасного дворца осигновано около двадцати тысяч. На жалование чиновникам канцелярии, придворным гребцам и обергов миниху около двадцати тысяч. Светильни воск и беление он ого сто или тысяч мука и горох четырнадцать с половиной тысяч рублей придворным служителям наличными за припасы выдан около восьми тысяч и самое примечательное в бюджет 1756 семьсот пятьдесят шестого года перечислен остаток года 1755, семьсот пятьдесят пятого четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей двадцать четыре копейки Это красноречивое свидетельство того, что Маслов при всех тяготах, жалобах, спорах о нареканиях добивался главной цели, сводил концы с концами. А значит, противостояние Якова Андреевича с Дмитрием Андреевичем имело особый смысл. Оба прекрасно уравновешивали и дополняли друг друга. Первый, ради престижа императрицы, вытряхивал из второго максимум средств. Второй, жестко оппонируя первому, не позволял перешагнуть ту грань, за которой обоснованные траты на демонстрацию соотечественникам и иноземцам богатства и изобилия России превращались в неоправданное и невосполнимое расточительство. Вмешательство цариц тут было излишним и даже вредным. Оно могло нарушить баланс сил в ту или иную сторону с соответствующими негативными последствиями. Однако нам пора отправляться в кадетскую столовую. 1 июля 1756 года обеденное меню воспитанников корпуса выглядит вполне прилично. На первое — чечевица со свининой, на второе — говядина под хреном, на третье — молоко с творогом. Будет воскресенье, ребят побаловали бы еще и тортом с черносливом или ватрушками. 29 июня закончился Петровский пост, и в рацион учеников и преподавателей и россиян вернулась скоромная пища. Супы с сорочинским пшеном или перловой крупой из говядины, фрикассе из баранины, лапша или суп с клетками и кусочками мяса, щи со свининой, окрок копченый со шпинатом, солонина с горчицей, каша молочная, пироги с говядиной, молоко. Вместо гарнира — салаты, турецкие бобы, ягоды, соусы, хрен, чернослив, горчица, яйца, редис или молоко с земляницей. В то же время, во время поста с 10 июня на отечественном столе господствовали исключительно похлебки с окунями, Кашечка с осетриной, лососина с уксусом, жареные щуки с салатом, лещи под хреном, осетрина, лососина или белужина с батвини и огурцами, горох с белужиной, каша крутая с маслом, сладкие оладьи до да блины гречневые Все, что кадеты и учителя не успевали съесть в обед, супы, фрикассе, жаркое из говядины, превращенные врагу солонину уже крошенную с маслом, а отварную и жареную рыбу повара разгревали и подавали на ужин. В домах вельмош или у императрицы так не поступали, хотя ассортимент блюд при всем разнообразии в основном совпадал с тем, чем кормили будущих офицеров.